Глава одиннадцатая Падая, Надина попала факелом Марлину прямо по переносице. Он выпустил ее и начал отчаянно стирать с лица горячую смолу. Течение снесло его вниз. Кэлен схватила Надину за руку и во второй раз помогла ей выбраться на камень. Прижавшись к стене, они тяжело дышали, дрожжа от испуга. — Ну что же, — выговорила наконец Кэлен, — «По крайней мере, теперь мы точно знаем, каким путем он пошел». Надину после второго купания бил сильный озноб. Мокрые волосы облепили ее лицо и шею. «Я не умею плавать, и теперь понимаю, почему никогда не хотела учиться. Мне это не нравится». Кэлен улыбнулась. «У этой женщины оказалось гораздо больше мужества, чем она думала». Но улыбка погасла, едва Келен вспомнила, почему Надина оказалась выденриле и кто ее сюда отправил. Пусти меня вперед. Надина взяла факел обеими руками и подняла над головой. Кэлин обхватил ее за талию, и они на цыпочках развернулись. Надина была холодной, как рыба зимой. Впрочем, и сама Кэлен была не намного теплее. Пальцев ног она уже не чувствовала. «А вдруг он проплывет вверх по течению и убежит?» — стуча зубами, — спросила Надина. «Сомневаюсь, что с одной рукой это возможно. Наверное, он понял, что мы его догоняем, и держался за камень, поджидая нас, чтобы утопить. А если он еще раз это сделает?» «Теперь я пойду первый. Он схватит меня, и это будет его последней ошибкой. А если он тебя пропустит и снова схватит меня?» «Тогда двинь ему посильнее, чем в этот раз!» «Я и так врезала ему со всей силы!» Кэлен улыбнулась и ободряюще сжала на Дине локоть. «Я знаю, ты молодец и очень храбрая». Они медленно продвигались вперед, несколько раз вернулись, потому что им показалось, будто в воде мелькнуло лицо Марлина, но это оказался всего лишь какой-то мусор. Факел чадил все больше и грозил скоро погаснуть». В детстве Кэлен исследовала водостоки и туннели под дворцом, но тогда они казались ей бесконечными. Она не знала их протяженности и только молилась добрым духом, чтобы выход был уже близко. Шум воды изменился, но что это значит, Кэлен не знала. Канал впереди уходил вправо. Кэлен резко остановилась, даже не услышав что-то, а скорее почувствовав. Жестом... Она велела Надине замереть и молчать. Влажные стены впереди осветились. Послышался нарастающий гул. Из-за поворота вырвался огненный шар. Желто-синий сгусток пламени, заполнивший все пространство туннеля, с ревом летел прямо на них. Жидкий огонь, возвещающий смерть. Огонь волшебника. Кэлен схватила Надину за волосы. «Задержи дыхание!» и вместе с ней нырнула в воду буквально на мгновение, опередив ревущий клубок огня. Вода была такой ледяной, что она едва не захлебнулась от шока. Кэлен открыла глаза и увидела над головой пылающий ад. Надина отчаянно рвалась на поверхность. Кэлен, вцепившись левой рукой в камень, правой прижимала ее к себе. Надина, которая боялась утонуть, сопротивлялась. Постепенно Кэлен тоже начала овладевать паника. Когда наверху вновь стало темно, Кэлен с горящими от нехватки кислорода легкими выглянула на поверхность и вытолкнула Надину. Кашляя и задыхаясь, Надина хватала ртом влажный воздух. По туннелю понесся еще один огненный шар. «Вдохни глубже!» – крикнула Кэлен. Они снова нырнули. У Кэлен мелькнула мысль, что Надина предпочла бы сгореть, нежели утонуть, но сама умирать она не собиралась. Волшебный огонь пылал со смертельной непреклонностью, подчиняясь воле волшебника, который его произвел. Кэлен понимала, что долго так продолжаться не может. Вода ледяная, и даже если они не утонут, холод в конце концов убьет их так же верно, как волшебный огонь. Сквозь пламя... им до Джегана не добраться. Значит, остается одно – двигаться ниже пламени, под водой. Кэлен подавила страх утонуть, убедилась, что держит Надину крепко и отпустила камень, за который держалась. Течение завертело их и стремительно понесло вперед. Кэлен сразу же потеряла всякое представление о том, где верх, а где низ. Стукнувшись о камень раненым плечом, Она чуть не взвыла, но вовремя задавила крик, чтобы не потерять драгоценный воздух. Только когда от нехватки кислорода у нее в глазах начало зеленеть, Кэлен решила вынырнуть. Здоровой рукой она продолжала держать Надину, а второй ухитрилась ухватиться за камень. Боль в плече была страшной, но Кэлен вцепилась крепко и, сориентировавшись, оттолкнулась от камня и всплыла на поверхность. Свет. В футах в двадцати виднелась каменная решетка. Сквозь нее пробивались лучи после полуденного солнца. Едва голова Надины показалась над водой, Кэлен мгновенно зажала ей рот ладонью. На камне рядом с решеткой стоял Марлин. Он смотрел в другую сторону, и Кэлен увидела, что из его спины торчат обломанные стрелы, делая его похожим на диковинного ежа. Он покачнулся Переходя на следующий камень, И Кэлен поняла, что долго марионетки Джегана не протянуть. Обрубок его левой руки не кровоточил. Ох, если бы Кэлен могла быть уверена, что Марлин умрет раньше, чем доберется до замка. Джеган, судя по всему, упорно гнал раненого волшебника вперед. Кэлен представления не имела, далеко ли распространяются способности снаходца управлять чужим разумом. Как ему удается поддерживать в Марлине жизнь и заставлять двигаться? Но понимала. Император заставит его вынести любые муки, лишь бы исполнить свое желание. Марлин выставил перед собой руку и развел пальцы. Кэлен выросла среди волшебников и знала. Он заклинает воздух. Раздался взрыв. Взметнулись обломки и пыль. В пролом полился солнечный свет. Течение сразу стало сильнее. Кэлен, измотанная и раненная, не удержалась и отпустила и камень, и руку Надины. Вода стремительно понесла ее к пролому. Кэлен барахталась, ища, за что можно зацепиться, но тщетно. Набрать в грудь воздуха она не успела и быстро начала задыхаться. У самого края пролома ее пальцы нашарили острый камень, но водоворот затянул Кэлен на дно и она ударилась головой о нижнюю кромку решетки. Едва не теряя сознание, она вытащила себя на поверхность и стала жадно дышать. Ей казалось, что она вдыхает больше воды, чем воздуха. Потом Кэлен поглядела наверх и встретила злобную ухмылку Джегана. Он стоял всего в нескольких шагах. Течение постепенно втягивало ее в пролом, и у Кэлен не хватало сил сопротивляться напору. Как бы она ни старалась, добраться до Джегана ей не удастся. Все силы уходили на то, чтобы хотя бы дышать. Кэлен оглянулась, и ее дыхание, за которое она так боролась, едва не оборвалось. Они находились в восточной части дворца, где фундамент был самым высоким. Вытекающая из водостока вода разбивалась о камни, в футах в 50 внизу. Ну-ну, дорогуша! «Как мило с твоей стороны зайти посмотреть, как я убегаю». «Куда ты собрался, Джеган?» – сумела выдавить Кэлен. «Я думаю, надо подняться в замок». Кэлен вдохнула, но вместо воздуха хлебнула воды и закашлялась. «Зачем тебе в замок? Что тебе там понадобилось?» «Дорогуша, ты обманываешь себя, если полагаешь, что я расскажу тебе то, что тебе знать ни к чему». «Что ты сделал с Карой?» Джеган улыбнулся, но не ответил. Подняв руку, он потоком воздуха вышиб еще кусок решетки. Камень, за который цеплялась Кэлен, раскололся. Кэлен успела ухватиться за уцелевшую часть решетки буквально в последнее мгновение. Глянув вниз, она увидела камни у подножия фундамента. Вокруг гремела вода.